Глава 33. После таких новостей спать мне совершенно расхотелось, и я провела полночи, сидя на подоконнике и вглядываясь в окружающую тьму. Надо сказать, что подоконники в особняке Перпента подходили для долгого сидения куда лучше, чем подоконники у меня в квартире. Здесь они были шириной больше метра, и на них лежали специальные подушечки, которые позволяли устроиться с максимальным комфортом. Похоже, что заказчики особняка исходили из того, что их дом когда-нибудь всё-таки будут брать штурмом, и всерьёз озаботились толщиной стен. Думаю, что он даже лёгкую бомбардировку мог бы выдержать. Хотя в те времена, когда закладывались эти стены, авиация была представлена разве что братьями Монгольфье. Не знаю, почему во время оценки осаду устойчивости очередного здания я всегда подсознательно ставлю себя на сторону штурмующих. Наверное, это уже часть профессиональной деформации, потому что в этом случае было бы логичнее, что я окажусь внутри, а не снаружи, и драться мы будем обречённо и весело. А когда они выкурят нас с оборонительных рубежей, мы отступим по подземному ходу, потому что в таких особняках всегда есть подземный ход, раньше без них вообще не строили. Отголосок феодализма, не иначе. Мысли бродили по кругу, сбиваясь от Реджи до шестерукой статуи и истории жизни моих родителей в интерпретации брата Тайлера. И к четырем часам утра я стала клевать носом. Тогда я и перебралась на ближайший диван и заснула. Спала я плохо и недолго. А проснувшись, как и всякая современная девушка, тут же полезла в телефон. В мессенджере было пусто, никаких сообщений от Дженнет, а значит, состояние Реджи не улучшилось. Ну оно и не ухудшилось, и, наверное, в данных обстоятельствах это уже можно было расценивать как хорошую новость. Потом я открыла Twitter, просто чтобы полистать новостную ленту, и уже на втором экране обнаружила свою фотографию в полицейской форме и с подписью Lady Death Под фотографией обнаружилась ссылка, которая вела на статью в вечернем городе, в которой расписывалось, что любовники сержанта Керрингтон долго не живут. В качестве иллюстрации пригодились фотографии Дерека и Эдгара. Про Реджи автор статьи, видимо, еще ничего конкретного не знал. Знаешь, даже с учётом всего остального, эта публикация сумела выбить меня из колеи. Мою личную жизнь не просто вытащили на всеобщее обозрение. Автор статьи делал недвусмысленные намёки на то, что именно я виновата в этих убийствах, и дважды именовал меня чёрной вдовой. Хотя официально я в браке ни с кем не состояла и никакой выгоды от их смертей получить не могла. Как это водится, с половиной статьёй в Вечернем городе автор был анонимом. То есть под статьёй просто не стояло подписи. Такая вот редакционная политика, декларирующая что-то там о защите своих сотрудников от исков о клевете. Конечно, я могла бы пойти в суд и потребовать раскрыть имя, указать источники и дать опровержение. а также попытаться выбить из них компенсацию за моральный ущерб. Но даже если дело выгорит и редакция пойдёт на досудебное соглашение, а она не пойдёт, потому что судебный процесс поднимет шумиху и позволит им продать ещё парочку тиражей. На всё про всё в лучшем случае уйдёт не один месяц. Шансы, что скандал утихнет сам собой и все про него забудут под впечатлением от какого-то другого скандала, который не заставит себя ждать, были выше. И я решила занять выжидательную позицию. По крайней мере, пока ты можешь назвать это политикой Страусса, а я скажу тебе, что у меня были и куда более важные дела. Например, поймать настоящего убийцу. Стоило мне показать первые признаки жизни, положить телефон и встать с дивана, как в спальню тут же ворвалась порториканская горничная Кармен, издевившись готовность помочь мне одеться. Понятия не имею, как можно помочь надеть джинсы. Ведь если они подходят тебе по размеру, проблем с этим и так возникать не должно. Поэтому я бы пыталась отослать горничную прочь. Но она, обиженно надувшись, начала наводить порядок в спальне, то есть поправлять подушки, расправлять одеяло и протирать несуществующую пыль на подоконнике. Эту бы энергию дав в полезных целях, рассовав по положенным местам все свои пистолеты, я надела куртку, сунула ноги в кроссовки, и тут мне позвонил агент Доу. 8:00 утра в нашем участке, сказал он, даже не поздоровавшись, и тут же повесил трубку. Ай-ай, сер, сказала я, но не успела убрать телефон, выданный мне таксом обратно в карман, как по второму телефону, моему личному, позвонил Кларк. 7:00 утра, а я уже на расхват. 8:00 утра в нашем участке? спросила я. Да, мрачно подтвердил Джон. Откуда ты знаешь? Мне уже позвонили. Хм, оперативно. Похоже, теневики решили забрать это дело полностью под свой контроль. Какое дело? На всякий случай я всё же решила уточнить. Дело Мигеля. До упор припёрся сюда час назад. И выставил меня из нашего кабинета. После того, как я начала протестовать, мне позвонил Гловер, которого они, видимо, достали из постели, и приказал передать теневикам всё, что у нас есть, все материалы. Гловер, как ты понимаешь, против них не пойдёт. Не пойдёт, согласилась я. И вот ещё что. Ты уже видела новости? Если ты имеешь в виду те новости, в которых меня сравнивают с самкой богомола, то да. Есть ещё кое-что. И лучше, если ты узнаешь это от меня. Помнишь, ты знакомила меня с Джо? Так звали парня, с которым я встречалась целых 3 месяца, где-то 2 года назад, ещё до Деррика. И как он умер? Откуда ты знаешь, что он умер? Я догадалась об этом из контекста. Убит выстрелом в голову. Тело обнаружили 3 дня назад у него в квартире. Я помню эту квартиру. Типичная холостяцкая гнёздышка со спальней и игровой комнатой. В смысле, там на большом столе у него стояли действующие макеты поездов, которые он любил запускать по рельсам. А вовсе не то, что ты мог подумать. Квартира находилась в юго-западной части города и под юрисдикцию нашего участка не попадала. Кто нашёл? Рейнговая фирма. У него был контракт на обслуживание раз в неделю. У них были дубликаты ключей. Смерть, вероятно, наступила где-то за сутки до того, как был обнаружен труп. Я не успел дочитать отчёт патологоанатома до того, как заявил Садоу. Боб, мне всё ещё нужен тот список, о котором мы говорили. Тебя же отодвинули в сторону, напомнила я. Это только официально. Мы с ребятами не собираемся бросать дело только из-за того, что нам приказали снизу. Спасибо, Джон, сказала я. Но, может быть, им и стоило его бросить, хотя повышенный интерес Такс вызывал у меня определённые подозрения. Ладно, тогда ещё это было не определённое, а довольно смутное подозрение. Но он их всё равно вызывал. А ещё я подумала, что хоть Такс и подвинул в сторону весь убойный отдел, меня-то подвинуть так просто не получится, и я смогу сливать информацию о ходе дела Кларку и остальным ребятам. Но по телефону я этого, разумеется, говорить не стала. Телефоны и в лучшие тамо времена вызывали у меня определённые подозрения. Брат Тайлер обнаружился во главе огромного обеденного стола, сервированного для него одного, и с поистине сектанским аппетитом уплетал яичницу с беконом, запивая её какой-то дурно пахнущей жидкостью из чашки с толстыми стенками. Наверняка это что-то очень полезное и здоровое. Доброе утро, госпожа. Доброе утро, брат Тайлер. Ты всегда встаёшь так рано? Я никогда не сплю, госпожа. Ведь нельзя знать, что происходит с твоим телом, пока ты спишь. И как у тебя это получается? Существуют особые духовные практики, госпожа, и особые препараты. Можешь отсыпать мне этих препаратов? Он выглядел свежим, бодрым и отдохнувшим, как будто бы лег спать в восемь часов вечера. Хотя я точно знала, что это не так, и я подумала, что не проще перенять этот опыт. Конечно, не на постоянной основе, но способность не спать хотя бы неделю к ряду на моей работе бы очень пригодилась. Без соответствующих духовных практик это может быть смертельно опасно. А сколько нужно времени, чтобы овладеть этими практиками? Мне потребовалось больше двух лет. Эх, и... «Видать, не судьба», — вздохнула я. «А что это за бур... в смысле напиток в твоей чашке?» «Специальный травяной чай». «А простой кофе в этом доме водится?» «Конечно, госпожа. Эспрессо, латте, капучино». «Да уж все равно. Лишь бы покрепче». Атмосфера в участке цирила какая-то нездоровая. Стоило мне только появиться в поле зрения коллег, как разговоры сразу же смолкали. Взгляды либо упирались в пол, либо начинали рыскать по стенам, а за спиной начинались полные многозначительности перешёптывания. Впрочем, может быть, я себя просто накручивала. Кларк встретил меня в коридоре, где кроме него ошивался волосатый агент Джонсон, тот, что привёз меня в больницу с пустыря. Видимо, он занимал в иерархии Такс не такое низкое положение, чтобы его позвали в кабинет, но и не слишком высокое, чтобы просто выставить его на улицу или попросить подождать в машине. Я поздоровалась с ними обоими, и тут из кабинета выглянул Эллиот и попросил меня зайти внутрь. Агент Доу расположился за столом Кларка, агент Смит за моим. Мне, очевидно, доставался гостевой стул. Так я на него и уселась, не став ждать приглашения. Как вы себя чувствуете, Боб? Поинтересовался Элиот. Прекрасно, а вы? Увы, светская беседа оказалась довольно краткой, потому что в неё вмешался агент Доу. Вы знали Джозефа Бернштейна, спросил он. Да, это именно о нём говорил Кларк часом ранее. Он мёртв, убит пулей в голову. Мы с ним больше года даже не переписывались. Вы помните Джеймса Далтана, продолжал он. «Вы же прекрасно знаете, что помню. И его самого, и его олдсмобиль 69-го года выпуска такое не забывается». «Он тоже застрелен. Его олдсмобиль сожгли в гараже, вместе с гаражом. Он до сих пор на нем ездил?» «Не все из нас добиваются в этой жизни успеха, Боб», мягко сказал Эллиот. «Кстати, он был женат. Его жена при пожаре не пострадала. Я должна это как-то прокомментировать?» Не обязательно, сказал агент Д. Вы помните Генри Боуна? Три свидания, потом я свалил в туман, потому что он был маменькин сынок, и я слишком часто слышала фразы: "Моя мама считает, что", "Моя мама делает не так", "Моя мама хочет на тебя посмотреть, не могла бы ты сделать нормальную причёску". Фразы я помнила хорошо, а вот лицо самого Генри уже нет. М-м, смутно, призналась я. Убит выстрелом в голову? Нет, ударом меча в грудь. Он назвал ещё несколько фамилий моих бывших, и все они оказались либо сострелены, либо зарублены в течение последней недели. Конечно, однажды, когда я напилась и чувствовала себя особенно одинокой и несчастной, я пожелала, чтобы все они горели в воду, но не думала, что кто-то возьмётся это моё желание исполнять. И что вы думаете по этому поводу, Боб? Поинтересовался агент Доу, что в городе объявился очередной опасный психопат. Одержимый вами опасный психопат, поправил агент Смит. Похоже на то. Первые убийства были совершены при помощи пистолета, сказал агент Доу. Затем, после Эдгара, он перешёл на меч. С Эдгаром у меня ничего не было, привычно вставила я. Убийца экспериментирует, сказал агент Смит. Он сокращает дистанцию между собой и жертвами. Если сначала он убивал издалека, теперь он подходит ближе. Возможно, он входит во вкус. Он сдохнет с голода. Там осталось не так уж много народа. Нам нужен список потенциальных жертв, сказал агент Ду. Вы хотите сказать, что сами его ещё не составили? Возможно, мы кого-то упустили. Дайте посмотреть. Изульте. Он протянул мне листок бумаги формата А4, заполненный красивым каллиграфическим почерком, которым я всегда хотела владеть, но Там были имена и фамилии, и, похоже, что они никого не упустили, если не считать того случайного парня в баре. Но я так и не удосужилась тогда спросить, как его зовут. Напротив, в примерно третьей фамилии стояла аккуратная буква «У». «Убит». Фамилия, значившаяся в списке последней, была подчеркнута. «Весьма скурпулезная работа. А почему фамилия мистера Брауна подчеркнута?» «Это ваш наиболее свежий контакт», — сказал агент Доу. И это единственный человек, который встречался с вами за последние 3 года и остался жив. Но мы не встречались, сказала я. В смысле, встречались один раз, но совсем не в том смысле. Я просто подменяла подругу и задавала ему кучу каких-то тупых вопросов, ответы на которые меня и его все не интересовали, и больше ничего не было. Не лгите, Боб, сказал агент Доу. Он хотел продолжения. Он прислал вам контракт. Откуда вы знаете? Вы рылись в моём мусоре? Но ведь это случилось до того, как я пристрелила мистера Данверса и обратила на себя внимание такс. Или они следили за мной и раньше? Мы читали его переписку, боб, сказал Эллиот. Мы знаем, что он просил своего юриста подготовить этот документ. Мы знаем, что он отправил его к вам с курьером. Ещё мы знаем, что помимо документа, курьер передал вам бриллиантовое колье. Это было вовсе не бриллиантовое колье. Это было именно бриллиантовое колье, и мы нашли его в ближайшем к вашему дому ломбарде, сказал Агент Смит. Его сдал туда какой-то бродяга, выручив за него всего 5 сотен. Э, зачем вы вообще искали в ломбардах? Зная ваш нрав, мы предположили, что вы выбросили его в мусорку, сказал Агент Смит. Я почеркнул его фамилию, потому что он либо следующая жертва, либо наш главный подозреваемый, сказал агент Доу. Подозреваемый? Если он одержим вами, он вполне мог кого-то нанять, чтобы устранить всех, кого считает конкурентами. Он мне больше даже не писал ни разу. Да. Возможно, так происходит, потому что он перевёл игру в новую плоскость и теперь ждёт, пока вы сами ему напишете или придёте к нему. Я подумала, что для этого больного ублюдю Кристиану пришлось бы перебить не только всех мужчин в городе, но и предместье захватить. Сама я до сегодняшнего утра даже не рассматривала его в качестве подозреваемого, по крайней мере, всерьёз. Ну, мало ли, он заинтересовался и хотел продолжения. Сколько их таких заинтересовавшихся было? Никаких поводов ей ему не давала, никаких двусмысленных намёков не делала. Да и вообще, вряд ли я у него такая первая, а подобных серий убийств в городе ещё вроде бы не было. В городе происходит что-то странное, Боб, сказал агент Судоу. И мы должны понять, что С первой частью этого изречения я была полностью согласна, но вторую сама сформулировала бы не так. Я бы сказала, что мы должны это остановить. Может быть, в этом и есть разница между копом и агентом Такс. А может быть, здесь было что-то ещё, или я снова себя накручиваю. А вы не думаете, что это не он? Поинтересовалась я. И что он жив, в общем-то, именно потому, что у нас с ним ничего не было. Мы точно не знаем, сказал агент Доу. Поэтому мы считаем, что вы должны с ним встретиться. И если, как вы утверждаете, никаких отношений у вас с ним не было, надо сделать так, чтобы их завязать или хотя бы сделать вид, что они есть. Если не он нанял убийцу, значит, убийца придёт за ним в первую очередь, как за участником самого актуального на данный момент романа. «То есть вы хотите ловить Мигеля на живца?» «Мигеля?» – удивился Смит. Я объяснила. «Да, все верно», – сказал агент Смит. «Мы собираемся использовать Кристиана Брауна как наживку. Но если он не при делах, то получится, что мы подставим под удар невинного человека. Ведь то, что у него весьма специфические вкусы, это еще не преступление». «Это допустимый риск». «Допустимый для кого?» «Для такс», – сказал агент Смит. частью которого вы являетесь. Ловля на живца не самый лучший метод, но другого у нас нет. Если у вас нет другого метода, давайте выберем другую наживку, предложила я и посмотрела ему в глаза. Не хотите сходить со мной на свидание, Элиот?